господин полковник разрешите заместитель начальника уголовного розыска оторвал взгляд от бумаг и с неудовольствием посмотрел на вошедшего старший лейтенант демиденко один из оперов работающих сейчас по делу волина чего вам старший лейтенант тут такое дело господин полковник нам из тех отдела позвонили ну и что с того У нас в ориентировке перечислялись похищенные у сотрудников суда вещи. Так там числилось несколько мобильных телефонов. Мы их сразу же на контроль поставили. Помню. Но сотрудники тех отдела говорят, что один из них сегодня выходил в эфир. Где? По в здании суда. Кому звонил и как долго продолжался разговор? Несколько раз звонил на один и тот же номер. Принадлежность не установлена, в базе данных его нет. И МЕ аппарата тоже неизвестен. Продолжительность разговоров по-разному от пяти до двадцати минут. А где находился второй абонент? Там же, в здании суда или рядом на той же улице. Чей телефон выходил в эфир? Адвоката потерпевшего, Зай Виктора Иосифовича. Адвокат? Да, господин полковник. И должно быть, дорогой аппарат-то. Нокия, последняя модель. Ну что ж, где этот Зай сегодня был? Приезжал в суд. Как долго там был, сказать трудно. Но раз жалобу подавал до заявления от имени своего клиента, писал... Часа полтора-два он там точно потерял. Жаловался-то он на что? На приставов, мол, клиента не защитили. Охраны, вооруженные своему клиенту, требовал. Теперь, говорит, он ценный свидетель, и государство должно его охранять за государственный счет, чтобы, если что-то, валить волина сразу. У клиента сильное сотрясение мозга. И многочисленные переломы костей, рук и ног, да пара ребер, еще одной встречи с Волиным он точно не перенесет. А еще говорят, в полиции жестокие люди работают. Проворчал под нос полковник. Иосифович, так точно, товарищ полковник? Ну что ж, умный мужик, ценю, да заметь, старший лейтенант. Ему одному порылу не дали. Он, надо думать, свои выводы сделал из того. Прикинулся ограбленным, мол, и меня тоже, обчистили, отвел от себя подозрение. В сговоре с нападавшим молодец. Но телефон дорогой пожалел. И что теперь делать, господин полковник? Закажи распечатку звонков. Если он куда-то домой звонил. Я его этим материалом припруг к стенке. — И будет еще один обязанный адвокат, — мелькнула в голове полковника мысли. — Ясно, господин полковник. Завтра же и напишу рапорт. — Все? Ничего больше нет? — Нет. Разрешите идти? — Действуй. Вот и утро наступило. Забегали по коридорам служивые люди. А жила и проснулась кривосудная механика. Я не хочу сказать, что вся наша судебная система прогнила окончательно. Это не так. Есть здесь честные неподкупные судьи. Немного, но есть. Но даже один такой вот мерзюк типа Амосийчука перевешивает два-три десятка честных судей. Просто потому... что именно на этом примере и формируется отрицательное мнение о наших судах. А ведь сюда люди с последней надеждой идут. Нельзя здесь человеку с нечистой совестью работать. Приоткрываю люк и подпираю его деревяшкой, обвязываю свои вещи веревкой и просовываю ее кончик на улицу. Не так, чтобы совсем заметно. Всего на пару-тройку сантиметров. Я-то знаю, что искать. Отыщу. Накинув синий халат, беру в руку ведро и пластиковый мешок. Типа уборщик по делам идет. Они тут именно так и одеваются, так что сразу-то не разберут. Первый этаж, второй. Никакого усиления охраны не видно. Понятное дело. По стандартной схеме охраняют входные двери. Шаблон, как всегда. Вот пошли судейские кабинеты. Задерживаясь, я порожняю мусорную корзину, вываливая ее содержимое в пластиковый мешок. Сразу становлюсь похожим на настоящего уборщика. Кабинет Масейчука. Оставляю его за спиной. Обождем пока. Ага. А вот и доска объявлений. Так, что там у него сегодня? Одно заседание в четыре часа. Отлично. Значит, пара-тройка часов у меня есть. Секретар ничего сообразить не успевает. Отправляю его в глубокий нокаут. Дубинкой. Она в мешке лежит. Мне жалко. Хоть и молодой парень, а негодяю помогает. И наверняка его в делишках осведомлен. Что из него вырастет, если вырастет? Прихватив из шкафа литровую бутылку с минералкой, Распахиваю дверь к судье. Вообще-то пластиковая бутылка с водой — Тот еще снаряд, если знать, как ее бросать. Я знаю. Сбитый с ног Масейчук летит на пол. А где у него брелок? Вот он. Кладу на стол. А кроме брелка у судьи есть еще и пистолет. Смит и Вессон. Хорошая машинка. Как раз для скрытого ношения. Так, компьютер у него включен. Отлично. То, что надо. А пока судьи лапки свяжем. И секретарю тоже. Хрен его знает. А ну как очухается. Присаживайся к компьютеру. Ну, писатель из меня не очень. Так для этого и другие люди есть. Подправят, если надо. Щелкаю клавишами, набирая текст. Заходим в сеть. Так. Телефончик подключаем. Пошло. Отлично. А я пока справочник порою. Где тут у нас телекомпании? Вот они. Встречалась мне одна фамилия. Их еще... Разгребателями грязи называют. Запомнил я одного типа. Он иногда по телевизору мелькал. Гудок. Алло. Мелодичный женский голос. Девушка, мне бы огнево услышать. Есть тут такой? Имеется. Дайте ему в ухо, чтобы слышно было. М? Ну, в смысле, трубку телефонную ему дайте? Минуточку. Ток от каблучков пошла искать. Наверное, красивая девушка, стройная и гибкая. Посидеть бы с такой за чашкой чая. Да. Жан? Я. А кто это? Потом. Репортаж эксклюзивный. Дать хочешь? О чем? Да есть тут случаи. Сейчас убийство одно расследуют. Интересно? Ваши условия, гонорар. Себе оставь, не помешает. Деньги у нас есть. Условие одно без купюр. Иначе все будет выложено в интернете. Оно все равно там будет выложено, но днем позже. А тебе больше не позвоню. Потеряешь шанс стать знаменитостью. Устраивает. М -м да, отлично. Тогда запоминай. Будут тебе изредка сообщать о разных делах. С такими же материалами. Условия те же. Телефон у тебя есть? Он такой, чтобы никто не знал. А левый? Можно и правый. Только чтобы ни одна душа о нем не ведала. В компанию больше не позвоню, только на него. Записывайте. Журналист диктует номер. Принято. Комп у тебя под рукой? Рядом. Почту свою давай. Парень называет несколько букв и цифр. Держи проверочный. Принял? Нет пока. Ага, есть. Держи основной материал. Там еще звуковой файл прикреплен. Послушай его. Можешь сразу в эфир и запускать.